Глава 20 В Малахитовой вазе пенсионеров Уткиных Шеврикука проспал девятнадцать часов. Обычно, для отдыха и здравия, если помните, ему хватало двух часов, ну, трех. Видения явились Шеврикуке лишь на исходе восемнадцатого часа сна. Они были спокойные и малолюдные. И Шеврикука не нервничал, обозревая повседневную Останкинскую действительность. Тогда ему показалась всемирная свеча. Ее не было, но вдруг она стала расти. Образовалась она посреди улицы Королева и была равно удалена от Останкинской башни и космического монумента с мыслящим Циолковским в подножии. Люди, знакомые с географией Останкина, могут предположить, что всемирная свеча восстала из земли как раз напротив бывшего и достопамятного пивного автомата, и что ее росту способствовали пивные дрожжи. Но нет, должен огорчить их. Свеча росла все ближе к пруду и башне, а пивные дрожжи, даже если учесть, что свеча явно состояла не из теорина или воска, вряд ли что-либо значили в ее судьбе. Впрочем, Свеча произрастала во сне Шеврикуке, и он был волен поставить ее хоть бы и у пивного автомата. Однако оказалось, что неволен. Всемирная свеча была сама по себе, а Шеврикука мог лишь свидетельствовать ее существование. За полчаса всемирная свеча стала куда толще и выше башни, а о космическом монументе и говорить нечего — Проткнула облака и устремилась ввыси. Облака обтекали ее, лишь редкие задерживались и терлись о нее боками. Кстати, облаков было немного. Свеча стояла, росла, но не горела. Не светила и не обогревала. Видимо, в этом не возникало нужды. Как полагал Шеврикука позже, во время наблюдения всемирной свечи, он однажды во сне повернулся с боку на бок и, повернувшись, обнаружил над Останкином новый предмет. Предмет не предмет, а неизвестно что. Он-то и дело менял формы, а возможно, и свойства. Для облегчения мыслей Шеврикука стал называть это неизвестно что пузырем. Тут Шеврикукой были допущены неточности и упрощения. А чего именно пузырем? Отчего чего не пупырем? А чего не каплей? А чего не надувным матрацем? чего не платом для речного лежебоки. Да мало ли как можно было назвать предмет. Поначалу Шеврикука обеспокоился. Не создает ли это неизвестно что, посетивший Останкина какие-либо неудобства всемирной свече? Нет, беспокойство его вышло лишним. Пузырь плавал и передвигался сам по себе. Никому не навязывался, никого не обижал, ни на что не натыкался». При этом нельзя было определить, каких он размеров и где находится. С уверенностью можно было только утверждать, что размеров он, скорее всего, гигантских, а находится над Останкином. Границ он вроде бы не имел, а вроде бы имел и границы. Предмет показался Шеврикуке нежно-серым, но при изменении его внешности и объема в нем возникали и иные цвета то перламутрово-палевый, то бледно-фиолетовый, то тихо-бурый. Иногда же в недрах пузыря вспыхивали и переливались таинственные огни, и слышал из Шеврикуке, что в пузыре нечто фыркало. Ну и ладно, пусть будет так. Всемирная свеча и всемирная свеча. Пузырь и пузырь. С тем Шеврикука и проснулся. Долго приводил себя в порядок. Ему потребовалось много воды, снадобий и разнообразных гигиенических средств. Он стал совершенно чист, сух, хорошо пах, тогда и вышел на улицу. В Останкине не возвышалась всемирная свеча, а в высях не плавал пузырь. «Что и отрадно», — отметил Шеврикука. Однако такая всемирная свеча сентября 1771 года в Москве запомнилась надолго. На оздоровительную прогулку в парк выяснилось, Шеврикуке не хватило сил. Ноги никуда не желали вести. Будто меня вчера били мешком с фасолью, расстроился Шеврикука. Судил он обо всем вяло и бестолково. Сел на скамейку, подумал. «Что это за дурь наводили на меня на покровке? Кто и зачем?» И задремал. «Ба, милый вы мой, да вас, видно, разморила!» — услышал Шеврикука. «Ну тогда сейчас же за мной, в порт приписки!» Сергей Андреевич Подмолотов. Крейсер Грозный тормошил его. В сумках крейсера Грозного звякало и булькало. «Сколько времени!» — спросил Шеврикука. «Восемнадцать ноль семь», — сказал крейсер Грозный. «Все давно за столом. Пришлось ходить в автономное плавание. Груз взят. Следуйте за мной». «Нет, не могу», — пробормотал Шеврикука. «И не упирайтесь», — захохотал крейсер Грозный. «На базе ждут возвращения морских охотников». Шеврикука встал и поплелся за крейсером Грозным в свой же собственный подъезд. «Зачем? Зачем поплелся-то?» «Ну вот поплелся. Его шатало. Ему было все равно. Он отсутствовал на земле. А где присутствовал?» «Похоже, нигде. Из него истекли желания, интересы и воля». «Ну вот и мы!» — объявил крейсер Грозный — впускаешь еврикуку в квартиру и радуя тех кто давно за столом свежестью восприятия жизни прибыли для дальнейшего прохождения службы это мой старый приятель игорь константинович тоже останкинский а это мои боевые мужики и крейсер грозный опять захохотал сил поклониться боевым мужикам у Шеврикуки не нашлось мужиками этими оказались японец которого в доме на покровке крейсер «Грозный» просвещал древком Андреевского флага, бывший служитель бывшего департамента шмелей и соцсоревнователь свержов и двое флотских друзей крейсера «Грозного», отстаивавших вчера или позавчера право коммунальных жильцов на свое потомственное привидение. Эти двое спали за столом, откинувшись на спинки стульев. «Подъем!» — заорал крейсер Грозный. Покровские флотские, не открывая глаз, лишь пошевелили пересохшими губами. «Ну ладно», — сказал крейсер Грозный. «Тебе, Константинович, сразу штрафной стакан для сугреву». «Нет, нет, не могу», — взмолился Шеврикука. «Только чай». «Хорошо», — согласился крейсер Грозный. «Будет тебе чаепитие» мы уважаем любое пусть и противоположное мнение остальным он плеснул в стаканы пшеничную в последние недели в допущениях народа к питью случались просветы и ни один самогон являлся теперь на столы граждан константиныч сказал крейсер грозный положив руку на плечо разомлевшего японца вот ты не поверишь а это мой лучший друг такиути да Такиути на каяма «Давай выпьем и поцелуемся, Такиути-сан!» «Пожалуйста!» — обрадовался японец. «Генел, бы ты подальше всех этих косопузых!» — сердито сказал Свержов. «Ты не прав», — возразил крейсер Грозный. «Вот ты сидишь за столом, а Такиутисан бегает, и, между прочим, марафоны. Он марафонец. Туда-сюда. Хочешь по ровному месту, хочешь по холмам, хочешь на Фудияму». «Пожалуйста!» — подтвердил японец. «Ба! Свержов!» — сообразил, наконец, крейсер Грозный. «Ты опять повесил свой дурацкий плакат! Уже снимали, и теперь снимем!» На груди и животе Свержова, на проволочной дуге, обходившей шею, держался фанерный транспарант со словами «Не вписался в исторический поворот». Совсем недавно бывший соцсоревнователь Свержов открывал торговлю египетскими бульонными кубиками вблизи Малого театра. А сегодня Сергей Андреевич, крейсер «Грозный», увидел Свержова у Крестовского моста на тротуаре с опрокинутой тюбетейкой для подаяний, пристыдил его, поднял с колен и чуть ли не силой привел к себе. Свержов сначала бронился, потом плакал и позволил снять фанеру. Теперь опять водрузил ее на себя. «Я не ради возбуждения жалости», — стоял на своем свержов, «а как документ предупреждения Россия кровью набрякала». И стукнул кулаком по столу. «Но народ не унывает», — строго сказал ему крейсер Грозный. «О, Фудияма! юбна мама!» Не открывая глаз, пропел один из Покровских. «Япона, мама! Япона!» — поморщившись, поправил вульгаризм приятеля Крейсер Грозный. «Вот Япона. А вон там, далеко, его мама. Эти японцы...» Крейсер Грозный обращался к Шеврикуке. «Как дети малые. Как наши братья меньшие. Их обидеть ничего не стоит. Я позавчера его, ути, чуть не изувечу. Может, и было за что, но все равно...» Из-за чего? Сан, Такиути, я тебя бил. Привидение, пробасил японец. Александрин. Во! загоготал крейсер грозный. Мы позавчера ловили привидений. Вон у них у Петра и Дмитрия на покровке. Белое привидение, нежный цветок. Александрин. Подтвердил Такиути Сан и кивнул в рекуке. «Я вас там видел, уважаемый Игорь Константинович!» «Я там... я нигде...» — вяло покачал головой Шеврикука. «Я не был там. Я позавчера... я был здесь...» «Константинович, и ты там был?» — удивился крейсер Грозный. «Нет, я...» «Я снимал!» — улыбнулся японец. «У меня есть фото!» Такиутисан достал из портфеля фотографии и вручил их крейсеру Грозному. Оживились и покровские приятели Сергея Андреевича. Фотографии шли по рукам, доползли да и до Шеврикуки. «Меня нет», — прошептал Шеврикука, — «и не могло быть». Его на фотографиях не было, а вот Гликерия и Невзора Дуняша на них присутствовали. Это обстоятельство в иной раз не просто бы удивило Шеврикуку, а изумило бы его. Теперь он лишь принял его к сведению. И кровь текла у гликерии из рассеченной брови. Тихо вспомнилось ему. «Точно? Нет нигде Игоря Константиновича», — заключил крейсер Грозный. «Ты, видно, ошибся, таки утисан. Москвичи-то, они все на одно лицо. Или аппаратуру вы делаете пока слабую, малочувствительную?» «Видимо, ошибся», — расстроенно согласился японский гость. «Зато бабы выходят у вас хорошо. И что мы с тобой дрались?» «Прекрасное привидение, Александрин», — вздохнул японец. «Да что ты ню не распустил?» Крейсер Грозный приблизил бутылку пшеничной к стакану такиути-сана. «Дадим мы тебе эту, Александрин!» «Нужна нам эта, Александрин!» «Вон, Свержов не даст соврать! У нас этих привидений пруд-пруди! Какая важность! Вам надо? Берите! Вам острова нужны? Берите! У нас этих островов! Хотите, мы вам еще и города дадим! Как скажешь, сейчас же! У вас какие города? Хиросима, Нагасаки, вот Нагасаки! А мы вам в предачу дадим семилуки, Кабеляки, и еще что!» Кабеляки! Это теперь не наши кабеляки! Кабеляки это теперь Великой Малороссии город, не открывая глаз, произнес Покровский Петр. Или Малой Великороссии, шут их разберет. У них кабеляки, подал голос Свержов. Зато у нас есть кулебаки. Вот, а у нас есть кулебяки, успокоил японца крейсер Грозный. Еще вкусней, особенно судаком. «Не кулебяки, а кулибаки. На оке! Рядом с Выксой и Муромом! Там железо делают!» «На оке, под Муромом, миллионщик Бушмелев владел железноделательными заводами», — вспомнил Шеврикуки. «Тем более кулибаки с железом! Это тебе не судаком!» — крейсер Грозный чуть ли не в восторг пришел. «Давай жахнем по стакану, а я тебе-таки у Тесан расписку напишу!» И на привидения, и на семилуки с кулибаками Выдать и немедленно. Хочешь на два привидения? Одно возьми тоще. Хочешь еще города? Вон там валяется атлас. Подбери. А я пока пойду подогрею водку и перелью в чашку, чтоб была как соке. Не надо. Греть не надо. Пожалуйста. Не надо. Греть не надо, согласился крейсер Грозный. Это по-нашему. Слушай, Такиути, Сан, давай поцелуемся! И крейсер Грозный с японцем Такиути накаямой обнялись и расцеловались, осушили стаканы. Нет, Константиныч, ты понимаешь, опять обратился крейсер Грозный к Шеврикуке. Позавчера мы с ним бились, как лютые враги. Мне он ребра поломал. Ну, не ты, не ты, Токиути-сан. А давай я тебя буду звать Сансанычем. Не ты, не ты, успокойся, кто-то другой. А этим моим чернофлотским корешам, Петру и Дмитрию, насыс своротил. Ну, не ты, не ты, Сансаныч, успокойся. А сегодня мы нашли друг друга и стали как братья. Где бумага, где ручка? Вот бумага, вот ручка. Пишу. Все свидетели от имени кого и по поручению кого, неважно. На основании закона, во, на основании закона, выдать господину на Каяме. Накаяме, Накаяме, так, выдать привидение Александр, нет, за для ясности, просто привидение, количеством одно, проживающее, нет, имеющее место в доме номер... Забыл, глазами помню, а номер забыл. Это мы вставим. На Покровке и города Семилуки, Кулебаки и... И Армавир. Хватит пока? Хватит, хватит, пожалуйста. Ставлю подпись, и вы все расписывайтесь. И в получении тоже... «Ты, Грозный, прекрати городами разбрасываться!» воинственно произнес Свержов. «Да у нас этих городов...» «Дмитрий!» — стал тормошить соседа Покровский Петр. «Серега, наше привидение выдает Японии!» «Не допустим!» — не открывая глаз, произнес Дмитрий. «Да не ваше привидение, дурачё!» Крейсер Грозный показал всем фотографию, исполненную Токиучи-саном, и ткнул пальцем в невзору Дуняшу. «Или вот это!» «Ни в коем случае!» Ощутив покушение на права и свободы и гликерии, хотел было протестовать Шеврикука, но не смог и промычать. «Так нельзя! Так нельзя! Надо стряхнуть с себя, дурман! Нельзя жить таким расслабленным, будто заговоренным или заколдованным!» — пытался внушить себе Шеврикука. «Все в нем, и мысли тоже!» Было растянуто, зыбко, уплывало куда-то и не имело краев. Надо было удержать себя в своей сущности, сжать себя, восстановить очертания и защитные свойства. Ну, ну, еще, еще, через боль, через страх. Ну, принуждал себя шеврику к самоуправлению и отчасти преуспел. Все в комнате стало для него определеннее и очевиднее. Можно было разглядеть следы сражения на лицах японца, крейсера «Грозного», понять, что глаза покровского жителя Дмитрия не открываются по причине того, что они затекли. «И несмотря ни на что, таки утисан и особенно крейсер «Грозный» бодры и свежи», — думал Шеврикука. «А я...» Хозяин квартиры Сергей Андреевич, Останкинский «Громобой», Был несомненно бодр и радовался обстоятельствам окаянной жизни, будто бы все они были достойны флагов расцвечивания. «Ты этой фудиями отпиши еще своего змея!» — мрачно посоветовал свержов. «Какого змея?» — оживился японец. «Пожалуйста, у вас есть змей?» «Слушай, свержов!» — сказал крейсер Грозный. «Ты все со своей фанерой сидишь!» но ты носил значки победителя соревнования. Сразу три штуки, и их не снимал. Теперь не снимаешь фанеру, а ведь снимешь». «А я говорю, змея не зажимай, анаконду на конду своего». Анаконду. Так и Таки не мог успокоиться. «Мы очень любим змеев. Мы запускаем змеев. У нас в легендах». «Это потом, когда-нибудь». Крейсер Грозный нахмурился. «Змей занят. Из вас кто-нибудь пил с императором?» «А я пил. с Схайляйся Ласи! Ты вот, Свержов, пил с императором? Нет!» «Кто же меня дурманил?» — вернулся к своему шеврикука. «Не ставил ли надо мной опыт? И был ли на покровке перст-капсула? Продольный с любохватом, зоркий сычи из темного угла, бордюр? Или они мне померещились?» А может постаралась гликерия? Какой ей расчет? Все, более об этом не думать. Сегодня одно лишь восстановление из заставы на рубежах. Константинович, а ты пил с императором? Загремел над духом крейсер Грозный. Нет. И сегодня, если император придет, я не буду пить с ним, сказал Шеврикука. Вы обещали мне чай. Царица морская и папа, ее Нептун! Сергей Андреевич хватил ладонью полбу. Сейчас будет! И принес через пять минут чай с пряниками и крыжовным вареньем. У нас есть император, пожалуйста, сказал японец, у нас в легендах змеи с крыльями. Ваш змей с крыльями. С крыльями! кивнул Свержов, у него змей с крыльями, с зубами и с яйцами! берите не прогадайте насчет змея сансаныч успокойся сказал крейсер грозный хочешь я тебе еще достану привидений. они понравились иностранцам об этом пишут в газетах в зарубежных тоже в газетах поднял голову шеврикука да и в газетах шумно подтвердил крейсер грозный сейчас найду вот заголовок на всю страницу Московские привидения, кровь с молоком! Мнение иностранных специалистов. Московские привидения, цветущие, румяные, упитанные, еще что? Ага, сексопильные. И если, мол, у них такие привидения, то стоит ли завозить в Москву гуманитарные колбасные изделия и яичный порошок? Это они не подумавши. Ну что, Сансаныч, будешь брать еще одно привидение? А то я отдам другим нуждающимся. Например, в Латинскую Америку или куда-то в Эртиль. Мне визитные карточки надавали, кого я бил. Так, этот с черными усами картавил. Сеньор Хуан Ломбардиес Вера Круз. Торговля каравелами Колумба. Могу ему, а могу вот этому, который в свитере. Мультимиллионер из Эртиля. Где этот Эртиль? На каком континенте? «Я ему свитер порвал». «Ага». «Григорий Семёнович Скотобойников». «Эртиль. Дом крестьянина опустошенный рай». «Фу ты! Этот-то как попал на показ! Ему и свитер порвать мало». «Неужто в Эртиле и в Воронеже не хватает привидений?» «Я понимаю, Вера Круся или у вас, Асансанович в Японии?» «А в Эртиле-то?» «Разрешите на газеты взглянуть» попросил Шеврикука. Константиныч, сделай одолжение, да возьми ты их домой. Я себе отобрал с фотографиями, которая с неба спустилась, особенно там хороша». «Более всего Александрин», мечтательно произнес Такиутисан «Александрин», рассмеялся крейсер Грозный, «я бы тебе рассказал про эту Александрин, но нет, не могу, не могу». Коммерческая тайна. Хватай ты эту Александрину и увози! Я ее тебе велел выдать и баста, потом сам взвоешь. А вот это, которая спустилась с неба. Порой пишут и произносят нечто лишнее, как бы самому себе сказал Шеврикука. Сколько у нас всяческих иллюзий? Это верно, это, конечно, охотно согласился крейсер Грозный. «Возьмем вон этого же Свержова с его фанерой!» Крейсер Грозный обращался и к Свержову, и к нему Шеврикуке. Возвышался рядом, раскаты его голоса стали удаляться и затихать в углах комнаты. Шеврикука снова впал в полудрему. Он глядел в газеты, а слова расползались. «Где-то вдалеке, в Чертанове или в Бутове, а то и в Коломне». Крейсер Грозный обличал Свержова, Басил Такиутисан, и опять можно было подумать, что он хоть и японец, но вырос в Сибирской деревне. Так верно было его произношение. Крейсер Грозный держал в руке рогатку и катышами клинкера полил фанерный щит Свержова, напоминая, что он вырос в мешках клинкера на Михайловском цементном заводе Рязанской области и в четыре года стал кандидатом в мастера спорта по стрельбе из рогатки. Теперь пригодилось. Теперь и по ночам он ходит по Москве с рогаткой, засунутой под ремень у флотской пряжки. И все хулиганы с обрезами и качки расступаются. Его пригласили тренировать привидение. Завтра он начнет. Или сегодня. Проявленный-таки интерес к орудию бытовой самообороны крейсера «Грозного» привел к тому что Сергей Андреевич с жаром и шумом принялся одаривать любознательного гостя разными модификациями рязанско-михайловских рогаток. Тут же рогатки были внесены в список «Велено выдать» вслед за городами Нагасаки, Семилуки, Кулебаки и двумя привидениями. «Я пойду», — отважился встать Шеврикука. «Иди, конечно», — одобрил крейсер Грозный. Уже направляясь к двери, Шеврикука услышал высказанное крейсером Грозным научное убеждение, что и в их подъезде должно быть свое привидение. Шеврикука насторожился. Но речь пошла не о получердачном бомже, а о Фруктове. Сергей Андреевич напомнил гостям об очистительно-оздоровительной кампании и ее жертве, о шельмованном, запуганном чиновнике Фруктове. «Нет, фруктов пока никому не приходил, но вот-вот придет. А уж если на то пошло, то в таком вместительном доме, как землескреб, в каждом подъезде обязаны проживать по привидению, а то и по два. При нашем потенциале и геополитической мощи, считал крейсер Грозный, привидения должны были заводиться вообще во всех строениях, не обязательно исторических». Покровский друг Дмитрий, не открывая глаз, Стал возражать крейсеру Грозному, ссылаясь на менталитет Евразийской равнины. «Менталитет мы разрушим!» — не унимался крейсер Грозный. «Кайлом и зубилом!» «Я пошел!» — пробормотал Шеврикука.